Глава 15. Тайный подарок. Это, несомненно, была лен -эр. Она сильно беспокоилась о травме друга, поэтому пришла к нему, но даже не подозревала о том, что ее мать тоже будет там. Девушка спряталась за дверью и ждала, пока мальчик не остался один. «Ну, чего стоишь?» — спросила она, заметив, что мальчик остановился на месте. Он попытался найти оправдание. Но потом заметил, что Лин Эр уже смотрит на пса, который подошел к ней. Девушка нагнулась и погладила его по голове. Тот благодарно облизал ее руку. Чи, Чи! Аш потянул елу за хвост, будто хотел оттащить его от девушки. Он взглянул на нее и оскалился. Лин Эр не обратила внимания, лишь скорчила рожу в ответ. С того момента, как Аш живет здесь, все относятся к нему хорошо, кроме нее. Девушка была удивлена, заметив, что собака спокойна. «Что с ними?» Спросила она Сайона, указывая на Аша и Йелло. Она рассмеялась, услышав историю о костях. «Не могу поверить, что эта глупая обезьяна додумалась до такого». Затем она внимательно осмотрела мальчика. «Сегодня мой отец ударил тебя. Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке, старшая сестра». Он покачал головой. «Что случилось с отцом?» Он переживает из-за того, что сорвался на тебе. Нет, это моя вина. Я довёл его». Мальчик замолчал. Ален Эрни недовольно фыркнула. «Это вовсе не из-за тебя. Всё потому, что он увидел двух талантливых людей, поэтому в его голове...» Она остановилась и посмотрела на друга. Девушка поняла, что говорит глупости, и снова сменила тему. «Зачем мама приходила сюда? Госпожа дала мне две желтые пилюли». Честно ответил он. Они действуют невероятно быстро. На мне не осталось ни царапины, когда я съел их. «Жёлтые пилюли?» – Удивленно спросила она. «Да. Что-то не так? Это сокровища отца. Мама говорила, что они сделаны из 23 различных видов духовной травы. Поразительный лечебный эффект. Даже мне никогда не давали их Лин Элин-Эр закатила глаза, увидев, как мальчик от удивления открыл рот. «Возможно, отец хочет извиниться перед тобой, но мне это не нравится». «Он очень добр раздал мне эти пилюли, увидев, как я ранен!» «Мой папа очень добр!» Она рассмеялась. «Ладно, не буду с тобой спорить. Ты слышишь это?» Дан Сайон внимательно прислушался. Снаружи шел дождь. Девушка подошла к окну и открыла его. Холодные крохотные капли дождя брызнули ей в лицо. В эту темную дождливую ночь ничего не было видно, лишь размытые тени бамбука в дворе. Дождь усилился. Но мальчик по-прежнему считал его нежным, звук, с которым капли дождя падали на листья бамбука, был для него родным. Рядом стояла красивая девушка, в этом были и счастье, и печаль. Она с восторгом наблюдала за этим дождем. Елла лежал на кровати, сонно прикрыв глаза, аж сидел рядом и искал что-то в густой шерсти пса. С тихим хлопком на столе зажглась свеча. «Великолепный дождь!» – прошептала лин Р. «Да». Также тихо ответил Дан Сайон. Девушка еще немного постояла у окна, затем села за стол и сказала: Сяофань, становится холодно. Закрой окно. Он выполнил ее поручение, а затем села рядом. Она достала маленькую коробочку и поставила ее на стол. Это бусь на обновление выглядит неплохо, не так ли? сказала она, взглянув на маленький шарик. Дан Сайон вдруг почувствовал пустоту, будто его сердце остановилось. Он собрал всеголев в кулак и старался выглядеть нормально. Лен-Эр подняла голову и посмотрела на него. Его глаза были очень яркими, но в то же время очень печальными. «Сяофань, что с тобой?» Тихо спросила она, закрыв коробочку. «Я в порядке, старшая сестра». Ответил он, опустив голову. «Ладно». Ей казалось странным его поведение, но она решила не сильно беспокоиться об этом. «Уже поздно. Мне пора идти». Мальчик нехотя встал, Лен Эр подошла к двери, а затем обернулась и улыбнулась. В тот момент она была так красива. «Я же совсем забыла, зачем пришла сюда!» Она протянула мальчику листок. «Чистая сущность!» – воскликнул он. «Старшая сестра, это... не кричи так!» – сказала она сердито, закатив глаза. «Старшая сестра, это третья ступень заклинания. Ты... конечно, я отдаю его тебе!» фыркнула она. «Что? Я знаю, папа всегда недооценивал тебя. Сегодня он поступил еще глупее, когда ударил тебя. Он даже не потрудился научить тебя, зато ругает. Видеть его не хочу. Ты можешь использовать это заклинание в тайне от всех, и когда-нибудь покажешь всем, чего ты стоишь. Но старшая сестра...» Он нахмурился. «Если мастер или госпожа узнают об этом, они будут винить во всем тебя. Меня отругают из-за прута несколько дней». «Нетерпеливо», — сказала она. «Это пустяки. А я не могу позволить тебе страдать от других людей». Дан Сайон был очень удивлен, Его сердце пылало. Он посмотрел на Лен-Эр. В тот момент ему казалось, что он не пожалеет, даже если придется умереть за неё. «Ты также должен помнить, что если приложишь больше усилий, то однажды сможешь победить этого мерзкого Бэя. Но тебе все равно никогда не сравнится с братом Каверном». Затем она махнула рукой. Держись в тайне. После этих слов девушка быстро исчезла в темноте. Но тебе все равно никогда не сравнится с братом Каверном. Эти слова нанесли сильный удар Дансаюну. Он побледнел и сжал в руке бумагу. На горе все так же шел дождь. Мальчик решил прогуляться. На рассвете, когда все утихло, он вернулся домой и решил вскипятить воду. Яркий огонь в печи напоминал ему танец злого духа огня. Мальчик кинул в печь дрова. и подвинул их палкой. «Но тебе все равно никогда не сравнится с братом Каверном». Эти слова крутились в его голове, и каждый раз ему было больно от них. А Он знал, что слишком глуп. Старшая сестра имела в виду не это, она лишь сказала правду. Тем не менее, мальчик не мог совладать с собой. В его сердце пылал дикий огонь. Он думал об этом, пока настоящий огонь не коснулся его руки. «Ай!» — закричал он и отскочил назад. Тонкая палочка загорелась и обожгла его руку, пока тут отвлекся. Он начал дуть на руку, подошел к столу и засунул руку в банку с холодной водой. Дансаён горько улыбнулся, снаружи лаял и елло. мальчик задумался, ведь сегодня он лаял по-другому. Мальчик открыл дверь и увидел, что он пытается отнять у обезьяны черную палку, то схватился за один её конец зубами, а аж держал руками с другой стороны – Лайпса звучал по-другому из-за того, что его рот был занят. Дан Сайон взял жезл, питомцы отскочили назад. Он знал, что так просто от них не отделаться, поэтому пригрозил. «Не возите здесь, а то останетесь без обеда!» Проказники обменялись взглядами, Йоло, возмущаясь, рявкнул, затем аж забрался на его спину, и оба ушли. Затем мальчик вернулся на кухню. Этот странный черный жезл они нашли в долине полгода назад. Аж притачил его с собой, чтобы играть с псом. Дансеон вздохнул. Затем он нашел выход. Он быстро подошел к печи со странным жезлом в руках и толкнул ей дрова. Материал, из которого она сделана, был неизвестен, но она могла не нагреваться. Этим прохладным утром мальчик решил, что это просто идеальная вещь. Если бы он знал, что в его руках находится самый мощный эспрессо всех, что есть в мире. В полдень все ученики пика большого бамбука, как обычно. собрались в столовой. Тянь Болис вошел последним, он взглянул на Дан Сайона, тот опустил голову. Затем мастер опять уставился вдаль и пошел дальше. «Итак, вы все видели, что произошло вчера, верно?» — спросил он. «Да», — ответил Ксавьон, все молчали. Мастер показал свою мощь и наказал. «Бред!» — закричал он. «Вчера вы все должны были уяснить, что ученики других домов очень образованы, «Не говоря уже о каверне, который за три года достиг таких результатов! Вы понимаете меня?» В столовой было тихо, только Дон Сайон поднял голову. «Турнир семи пиков на носу!» Холодно сказал тень Болис. «Все вы, безмозглые идиоты, сегодняшнего дня должны готовиться к нему все время! Если вы не покажете все, на что способны, пеняйте на себя!» У всех на лицах было написано, что они не хотят ничего делать, однако никто не сказал ни слова. Лишь Лен-Эр осторожно сказала. «Папа, а я?» «К тебе это тоже относится!» Взревел он. Девушка собралась была ответить, но Сурин дернул ее за рукав. Элен эр сердито посмотрела на нее и решила промолчать. «Итак, все за исключением седьмого!» Так громко сказал мастер. «Он отвечает за питание!» На пике бамбука воцарилось спокойствие, невиданное раньше. Все сосредоточенно практиковались, кроме свободного пса, непослушной обезьяны и скучающего повара».